30. О плодах принуждения в управлении людьми. Тот, кто повелевает людьми, будучи служителем Дао, не принуждает поднебесную войсками. Эти дела вернулись бы старицей. Те места, где прошли войска, поросли бы колючим терновником, и после прохода большой армии непременно случился бы неурожайный год». Искусный в управлении, получив результат, останавливается. Он не осмеливается во имя еще большей добычи совершать принуждения. Достигнув результата, не позволяет восхвалять. Достигнув результата, не позволяет сражаться. Достигнув результата, не позволяет гордиться. Достигает результата только, когда нет иного выхода. Достигнув результата, не позволяет принуждать. Когда вещь в рассвете сил стареет, это называется неподало. То, что неподаво, рано заканчивается. 31. Об использовании войск благородным мужем. «Воистину отборные войска – инструмент принесения несчастья, и все и вся презирают это». Поэтому обладающий Дао не состоит в них. Благородный муж, находясь дома, ценит левое. Применяя войска, ценит правое. Войска — инструмент принесения несчастья, не инструмент благородного мужа. Если же нет иного выхода, и их приходится использовать, то прежде всего будь далек от страстей и невозмутим. Побеждая, не восхищайся этим». Ибо если восхищаешься, то это значит радоваться убийству людей. А этим ты не обретешь понимания в Поднебесной. В счастливых событиях почитается левое, в печальных событиях почитается правое. Младший военачальник находится слева, старший военачальник находится справа. Говорят, их нужно встречать погребальным обрядом а толпы убитых людей в трауре скорбно оплакивать. Победу в сражении встречать погребальным обрядом. 32. А Дао как об источнике власти над народом. Дао постоянно и безымянно. Поднебесной никто не может сделать его своим слугой. Если бы Хоу и Ваны были бы способны охранить его, Тьма вещей была бы им, естественно, послушна. Небо и земля взаимно согласованы. Выпадает сладкая роса. Народ, естественно, уравновешен безо всяких повелений. При первичном установлении возникли имена. Поскольку имена теперь существовали, воистину также необходимо было знать, где остановиться в их применении. Знающий, где остановиться, тем самым не повредиться. Когда Дао присутствует в Поднебесной, это подобно тому, как горные реки стекают в долины и впадают затем в большие реки и море. 23. О Мастере, равном небу. Знающий людей умен, знающий себя просветлен, побеждающий других обладает силой, побеждающий себя могуч. Знающий меру, богат, мощно действующий, обладает волей. Не теряющий места своего, издавна пребывает. Умерший, но не сгинувший, вечен. 34. О причине величия Дао. О, великое Дао, безбрежно! Оно может быть и слева, и справа, и тьма вещей полагается на него» а оно порождает их и не подчиняет себе, свершая подвиги, не стяжает славы, укрывает и пестует всю тьму вещей, не становясь их властелином. Постоянно не имеющее желаний, можно назвать его малым. Тьма вещей возвращается к нему, а оно не становится их властелином, можно назвать его великим поскольку оно до самого конца не полагает себя великим, поэтому может возникнуть его величие. 35. О великом образе Дао Удерживай великий образ, и поднебесное придет, придет и не пострадает, а будет пребывать в безмятежности, мире и величии. Обрадовавшись вкусному яству, проходящий мимо гость остановится да уже исходя из рта пресно своим безвкусием смотря на него не увидеть слушая его не услышать применяя его не исчерпать 36 о механизме работы баланса инь-ян о тайном знании «Если вы желаешь вобрать это, непременно необходимо растянуть это. Если вы желаешь ослабить это, непременно необходимо усилить это. Если вы желаешь упразднить это, непременно необходимо развить это. Если вы желаешь завладеть этим, непременно необходимо дать это». Это называется «видение причин». Мягкое и слабое побеждает жесткое и сильное. Рыба не может выбраться из глубин. Острое оружие государства нельзя показывать другим. 37. О безымянной простоте. Дао постоянно, и в нем нет делания, увы, но нет того, чего бы оно ни сделало. Если бы Хоу и Ваны смогли бы охранить это, качество в себе, то тьма вещей после этого трансформировалась бы сама собой. Если, трансформировавшись, они захотят созидать, я тут же усмирю их безымянной простотой. Безымянная простота, воистину в ней нет желаний. Отсутствие желаний приведет к спокойствию, и поднебесная умиротворится сама. 38. О противопоставлении благодати и ритуала. Постигший высшую степень благодати Д не проявляет благодать, и посему обладает благодатью. Постигший низшую степень благодати Д не утрачивает благодать, и посему не обладает благодатью. У постигшего высшую благодать нет делания увы и нет инструментов делания. Постигший низшую благодать делает и обладает инструментами делания. Постигший высшее человеколюбие делает и не обладает инструментами делания. Постигший высший долг делает и обладает инструментами делания. Постигший высший ритуал делает И когда никто ему не отвечает, в гневе отбрасывает его. Поэтому, утратив Дао и отвернувшись от благодати, утратишь благодать и отвернешься от человеколюбия. Утратив человеколюбие и отвернувшись от долга, утратишь долг и отвернешься от ритуала. Воистину, ритуал – это истощение преданности и верности, и начало сумятицы. «Изложенное – лишь плод цветения Дао и начало невежества, и посему великий муж располагается там, где оно, Дао, в изобилии, и не живет там, где оно истощается, располагается в его сокровищнице и не живет среди его цветов, поэтому оставляет одно – ритуал, и получает другое – благодать». Тридцать девять об обретении объединения путем дополнения до целого. В прошлом обретшее объединение таковы. Небо обрело объединение чистотой. Земля обрела объединение тишиной. Дух обрел объединение живостью. Долина обрела объединение, заполнившись до краев. Тьма вещей обрела объединение рождением. Хоу и Ваны обрели объединение своей честностью перед Поднебесной. Все они достигли этого. Однако небо без чистоты, боюсь, может расколоться. Земля без тишины, боюсь, может истощиться. Дух без живости, боюсь, может пропасть. Долина без заполнения, боюсь, может иссохнуть. Тьма вещей без рождения, боюсь, может исчезнуть. Хоу и ваны, без того, чтобы их ценили высокие военачальники, боюсь, будут свергнуты. Поэтому корнем знати является челядь, основой для верхов являются низы. И посему хоу и ваны, сами себя уничижительно называя сирами и одинокими, тем самым разве не делают челядь своим корнем? Разве это не так? Поэтому, погнавшись за множеством превозношений, превозношения не получишь. Не желай блеска, как у нефрита, а лежи серыми кучами, как галька».